С Сергеем приходится говорить значительно громче обычного, почти кричать. Видишь ли, я никак не могу добраться до причин вашего самоупоения. До Кучаев? Ну, право, я начинаю сомневаться в том, что это вы его выдумали. Сергей задумчиво смотрит в потолок. И вообще, моя радость, я не слишком высокого мнения о вашей фантазии. Если говорить серьезно, то ведь даже гражданскую войну... Распропагандировал Иисус За 2000 лет до нашего появления Возьми то место из священного писания Где Иисус уверяет своих учеников Что во имя Его Брат предает на смерть брата Отец сына А дети восстанут на родителей И переколотят их Улыбающаяся голова Сергея Беспрестанно вздрагивает Ольга вышла из своей комнаты Мне показалось, что ее глаза были чуть шире обычного Она протянула Сергею руку. До свидания. Вы уходите? Да. Можно спросить, куда? Конечно. И она сказала так, чтобы Сергей понял. К Докучаеву. Сергей положил дрогнувшие, по всей вероятности, захолодавшие палец на горячую трубу парового отопления. Только что мы с Ольгой отнесли в комитет по помощи голодающим 15 тысяч долларов. Объясни мне, сделай одолжение, зловещую тайну своей физиономии. Какую? Чему она радуется? жизнь дорогой мой. Если у тебя трясется башка, ни черта не слышат уши, волчанка сожрала левую щеку. Мелочи. Я знавал идиота, которому достаточно было потерять носовой платок, чтобы стать несчастным. Если мы в это время по попадалось под руку престарелая теща, он жевал ее со свету. Если попадалась толстолапая невинная чада, он его порол закатав штаненки. Наутро в канцелярии главный бухгалтер на него косо поглядывал. Бедняк лежал с аппетит опрокидывал чернильницу, перепутывал входящие с исходящими, а по пути к дому переживал воображаемое сокращение голодную смерть и погребение своих бренных остатков на ваганьковском кладбище. Он считал себя несчастнейшим из смертных. А между тем, когда однажды я его спросил, какое горе он считает самым большим в своей жизни, он очень долго и мучительно думал, тер лоб, двигал бровями и ничего не мог вспомнить, кроме четверки по закону божьему на выпускном экзамене. Один идиот делался несчастным, когда терял носовой платок, а другой идиот рассуждает следующим манером. «На фронте меня контузило, треснули барабанные перепонки, дрыгается башка, какое счастье!» Ведь вы только подумайте! Этот же самый милый снарядец мог меня разорвать на сто двадцать четыре части! Или другой обращик четырёхкопытной философии счастливого животного. Слушаю. Ольга взяла в любовники Докучаева. Любовником Докучаева, а? Докучаева! Невероятно немыслимо, непостижимо. Впрочем, Ольга взяла и меня в хохоля, так сказать. Не правда ли? А ведь этого могло и не случиться. Счастье могло пройти мимо. Следовательно... Все обстоит как нельзя лучше. О, как я ненавижу и как завидую этому глухому, рогатому, изъеденному волчанкой, счастливому человеку. Ольга говорит на полном спокойствии. О руке вам, Илья Петрович, не подам. Ольга Я не шучу, Илья Петрович Волосатые растопыренные пальцы висят в воздухе Вы где сейчас были, Илья Петрович? Розы бахчисарайские срывали, что ли? шутите извольте, Ольга Константиновна Немало Запомните, пожалуйста, что после сортира руки полагается мыть А не лезть здороваться Горничная вносит белый кофейник и четыре чашечки Девушка, проводите Илью Петровича в ванную Докучаев послушно выходит из комнаты. «С мылом смотрите!»